17 ноября, вторник, ярко-желтые рекламные афиши газеты, расставленные вдоль всей улицы Флеминга, кричали о серийном убийце и усилиях полиции по его поимке. На фоне тусклого утреннего света эти афиши смотрелись как одуванчики на увядшем газоне. Аника смотрела на эти проносившаяся за окном автобуса щиты и, как обычно, испытывала странное чувство, трогательное очарование тем, что она смогла что-то сказать миру, и, сказанное ею, отделилась от нее самой и зажила самостоятельной жизнью. Ее статьи прочтут сотни тысяч людей, которых она никогда не встретит. Ее слова, Возбудят чувства и реакции, о которых она никогда не узнает. До работы она доехала быстро, упиваясь кричащими свидетельствами своего успеха. В вестибюле редакции, где каждое утро на стены клеили новые афиши, ее встретили с неподдельным энтузиазмом. Моральный климат в редакции явно изменил температуру. А Ника сразу почувствовала это, окунувшись в людское море. Опустив голову, она шла в свою комнату, краем глаза видя теплые почтительные взгляды коллег, взгляды которых только вчера были холодны, как сосульки. Сегодня она, Аника, была царицей газеты, ее надеждой и опорой. Старое было забыто, явилось новое. 19 часов до выхода тиража, и она на коне. Повернувшись спиной к заискивающим взглядам, она вошла в свою комнатку и с треском захлопнула дверь. «Йоран Нильсен, подумала она, снимая пальто и морща лоб от усталости. Родился в 1948 году в Саддаярве с 1969 года Профессиональный убийца. Никаких конкретных идей о том, как его искать, у Аники не было. Из государственного регистра личных адресов он был исключен еще 18 лет назад. Она мрачно смотрела, как в компьютер медленно загружаются миллионы программ, потом открыла Google, набрала «Герен Нильсен» и получила сотни ответов. Как же много на свете Яронов Нильсенов. Ассистент кафедры строительной техники, ученый-психолог, производитель удочек, скромный председатель общинной администрации в Карлстадте, земледелец-эколог из Холланда, руководитель общины в Нерчопинге. Но все они не имели никакого отношения к ее Ярону Нильсену ибо ее Йоррона Нильсена давно исключили из всех списков. Из всего, что может выбрать человек, ее Йоррон Нильсен выбрал странную профессию «сеять смерть». Она прошлась по полученным ответам. сороковые и пятидесятые годы имя Йоррон было, как правило, частью составных имен, ибо есть «Стик Йоррон», Ларс Йорн, Свен Йорн и множество других комбинаций. Она перешла к желтым страницам, чтобы узнать, насколько распространены такие комбинации, и наугад выбрала несколько областей. В Блекинге сочетание с именем Йорн оказалось 73, в Боросе — 55, в Стокгольме — 205, а в Норботтене — 46. Другими словами, таких людей много тысяч. Надо ограничить поиск, найти какое-то решающее, ключевое слово. Герен Нильсен Старджарви. Ни одного ответа. Письма, подумала она. Маоизм или организованные левые группировки. Опять куча всякого мусора. Посыпалось что-то вроде Кристина Нильсен, Мао Цзэдун, Йоррен Андерсон и прочее в таком же духе. Она принялась искать в иллюстрациях, набрав Горрен Нильсен Мао. Нашлось четыре ответа, маленькие четырехугольные в правой половине экрана. Она прищурилась и наклонилась к монитору, чтобы лучше рассмотреть картинки. Две из них, загруженные кем-то, она не стала изучать подробнее. На фотографиях был изображен сам так называемый «Великий кормчий», красовавшийся на чей-то домашней странице. Внимание Аники привлекла черно-белая фотография, на которой были изображены молодые люди в мундирах сорокалетней давности. Она присмотрелась к данным прочла описание фотографии 022 gpg 501 на 400 пикселей 41к хоумпейдж дробь юзербелл дробь rebelhistory 035.html Она перешла на домашнюю страницу, посвященную чьей-то бурной юности в Упсале, и прочла текст, сопровождавший фотографию. После изучения заявления от 9 апреля Мац Андерсон, Фредрик Свенсен, Ханс Ларсен и Йоррен Нильсон готовы к смелой мобилизации масс во имя идей председателя МАО. Она дважды прочитала текст, удивляясь немного смешной религиозности, которой дышали фотография и текст. Она внимательно присмотрелась к молодому человеку в правой части фотографии. Плечи его были скрыты за стоявшим впереди его товарищем. Коротко остриженный мальчик с мягкими чертами лица, маленький для своего возраста, темные глаза неотрывно смотрят куда-то влево за пределы кадра. Она щелкнула переход на стартовую страницу, обнаружила, что на сервере есть множество других упсельских фотографий. На них были запечатлены по большей части демонстрации, но иногда и праздники. Она просмотрела все фотографии, но ни на одной из них больше не было темноволосого мальчика по имени Йоран Нильсон. «Надо думать, что это он?» Надо думать, что он действительно был известным активистом в 60-е, и тогда в газетах того времени можно найти и другие сведения об этом человеке. Архивы в те времена еще не были цифровыми. Были конверты с фотографиями и газетные вырезки в папках. Их газета располагала самым большим архивом в стране. Она быстро схватила трубку и попросила сотрудницу архива посмотреть, не было ли в малоизвестных кругах в конце 60-х человека по имени Йорн Нильсон. Женщина, принявшая заявку, не проявила особого энтузиазма. "Когда тебе нужны эти сведения?" "Они были нужны вчера", ответила Аника. "Это очень спешно. А когда у тебя было по-другому?" Я сижу и жду, потому что ничего не могу делать, не получив информацию. В трубке раздался почти неслышный вздох. Я сделаю быстрый обзор по теме и постараюсь найти его в ссылках, но чтобы прочесть все, что было по этому поводу опубликовано, потребуется несколько недель. аника уставившись сквозь перегородку на редакционный пол, ждала ответа. «Мне очень жаль». Нет ни одного Йоррона Нильсона, связанного с маоизмом, зато есть пара сотен других Йорронов Нильсонов. — Спасибо за быстрый ответ, — сказала Аника. — Существуют ли другие архивы того времени в тех местах, где маоисты были наиболее активны? — Университетские города, — подумала она. — Но там конкуренты, да и дозвониться туда нет возможности. Туда и нет доступа. «Какая газета есть в Лунде?» Она схватила себе за волосы. «Так есть же Лулео!» Она взяла трубку и набрала номер коммутатора Норландс-Диднинген еще до того, как осознала, от отчего эта мысль пришла ей в голову. «Хассе Блумберг вчера заболел. Не знаю, появится ли он сегодня» сказала девушка на другом конце провода и хотела было отключиться. Анику вдруг охватил неподдельный страх. «Боже, только бы и с ним ничего не случилось! Что с ним? Что-нибудь серьезное?» Девушка вздохнула так, словно ей приходилось говорить со слабоумной. «Он устал, переутомился, впрочем, как и все остальные. Лично я думаю, что это просто отговорка». Аника подскочила на месте. «Вы не можете так говорить», — сказала она. «Вам не кажется, что эта невероятная усталость появилась, когда мы связались с ЕС? Все заграничное дерьмо идет от ЕС. И люди, и отрава, и усталость. И я тоже голосовала за. Людей просто обманули, вот и все». «Ханс Блумберг часто отсутствует. Он получает пенсию по болезни и работает на полставке» и когда наступают тяжелые дни, ныряет на дно, чтобы не перетрудиться. Аника прикусила губу. Ей просто необходимо поехать самой в Норландститнинген, и чем скорее, тем лучше. Вы не передадите ему, чтобы он позвонил мне, когда появится?» Она продиктовала свое имя и номер телефона. «Передам, если он придет», — пообещала девушка. — Йоран Нильсон, — подумала она, положив трубку и снова уставившись на молодого человека на экране монитора. — Это ты, Йоран? Кофейный автомат починили, и кофе стал еще горячее, чем был раньше. Аника, как обычно, принесла в свою комнату две кружки, чтобы хорошенько разогреть мозги кофеином. Глаза горели от недосыпания сегодня ночью она не могла заснуть долго лежала без сна с закрытыми глазами слыша как рядом ворочается постанывает и чешется томас видимо смерть политика сильно потрясла его она усилием воли стряхнула усталость и продолжила поиски набрав в поисковой строке сад тоярви Она оказалась на домашней странице, посвященной строительным проектам конца 90-х став посетителем номер 16781. На странице была карта. Она наклонилась к экрану, чтобы рассмотреть городок и прочитать набранные мельчайшим шрифтом название окрестных населенных пунктов. «Роакаваара, охта наярви, комплелус лехто». Это не просто другой язык, подумала она. Это другая страна, лежащая в замерзших снегах у полярного круга. Она откинулась на спинку стула. Каково было расти за полярным кругом в 50-е годы в семье, глава которой был религиозным лидером очень строгой и странной общины. Анника знала, что швейцарский психоаналитик Алиса Миллер выяснила, что очень многих западногерманских террористов отцы были протестантскими пасторами. Миллер считала это закономерным. Насилие террористов было бунтом против строгого религиозного воспитания. «Это объяснение может подойти и для Швеции с ее лестодианством», подумала Аника и потерла глаза. В этот момент сквозь пыльные занавески она заметила, что по коридору мимо ее комнаты проходит Берит. Заглушив треск в голове, Аника поднялась со стула. «У тебя есть время?» — крикнула она, не открывая двери. Берит сняла шапку и перчатки, ослабила узел шарфа. «Я хочу пообедать. Пойдешь со мной?» Аника вышла из системы, выудила из сумки кошелек и поняла, что у нее закончились талоны на обеды. — Нам обязательно идти в столовую? — спросила она, осматриваясь. Ей стало жарко, но не от хорошо работающего отопления. Берит повесила на плечики пальто и стряхнула с ткани невидимые пылинки. — Можем выпить кофе, если хочешь, — сказала она. Но я проходила мимо семи крыс, там никого нет. Сегодня жареная курятина с кэшью. Аника куснула указательный палец, чувствуя себя воровкой, и кивнула. — Где ты была? — спросила Аника, когда они вышли на лестницу и начали спускаться вниз. — Собирала сплетни о реорганизации правительства, — ответила Берит и поправила волосы, примятые шапкой. У премьер-министра осталось не так уж много времени до выборов в ЕС, и если он хочет перетасовать министров, то должен сделать это быстро. Они вышли в фойе. Аника держалась позади Берит. Они вошли в столовую. — И? — спросила Аника, беря оранжевый пластиковый поднос. Берит тряхнула головой. «Ты же его знаешь. Заранее он ничего не делает». «Скольких он уволит на этот раз?» спросила Аника, избегая смотреть на бескрайнее море пустых столиков с откидными столешницами. «Первый промах — это, конечно, Бьернлунд. Это худший министр культуры в мировой истории. За девять лет она так ничего и не сделала до конца». У министра пищевой промышленности больная жена, он должен за ней ухаживать и поэтому уйдет сам. Министр жилищного строительства не оправдала доверие своей партии, поэтому ей придется уйти, а сам пост собираются упразднить. Беррит достала талоны и расплатилась за себя и за Анику. Кто придет вместо них? Они сели друг против друга в углу кафетерия. Ходят слухи, что из своей ссылки на металлургический завод в Лулео вернется Кристор Лундгрен, — ответила Берит и отхлебнула легкого пива. Орешек попал Анике не в то горло, и она судорожно закашлялась. — Что с тобой? Давай я постучу тебя по спине. Аника затрясла головой и подняла руку. — Все нормально, — прокрепела Аника, вытирая слезы. — Это правда? Берит откусила изрядный кусок жареной курятины. «Он уже ушел с должности исполнительного директора, так что теперь речь может идти и о министерской должности. У тебя и правда все нормально?» Аника кивнула и, положив руку на грудь, осторожно вдохнула. «Очевидно, настало время вытащить его из-за кромов», — продолжила Берит. «Видимо, там он хорошо себя проявил». Все это, конечно, непроверенная тайная информация. Наверняка никто, как обычно, ничего не знает. Вопрос в том, забыл ли шведский народ тот стриптиз с обвинением в убийстве. — Йосефины, — сказала Аника, — Йосефины Лиллеберг. Он точно ее не убивал. — Об этом знаем ты да я. Аника с отвращением представила себе кусок безвкусного бройлера во рту и отодвинула тарелку. Несколько лет назад она рассказывала Беррит о своих выводах относительно отставки Кристера Лундгрена, показывала ей документы и отчеты, доказывавшие, что министр внешней торговли отсутствовал в Стокгольме в ночь убийства Йосефины Лиллеберг. Он встречался с кем-то в Эстонии, в Таллине, И встреча эта, видимо, была столь сомнительного свойства, что министр предпочел принять обвинение в убийстве, чтобы не говорить, с кем он встречался. Было только одно объяснение, в котором Аника и Берит были единодушны. Кристор Лундгрен пожертвовал собой ради своей партии. С кем он встречался в Таллине и что они там обсуждали, так и осталась тайной за семью печатями. То, что правительство было вынуждено пойти на эту встречу под угрозой разоблачения Афер И.Б., так и осталось невыясненным. Не было доказано также, что речь шла об экспорте оружия в одну из бывших республик Советского Союза. Правда, Аника была в этом уверена. И спросила об этом Карину Бьернлунд. Она сделала ошибку, попытавшись получить комментарий от Кристера Лундгрена выложив всю историю его пресс-секретарю. Ответа так и не последовало. Бьерн Лунд внезапно стала государственным советником, это было единственное, что произошло. — Мои тупые вопросы проложили путь наверх нашему министру культуры, — сказала Аника. — Возможно, — согласилась Беррит. «Все это означает, что бездарная культурная политика в Швеции — это моя вина, так?» «Истинная правда», — ответила Берит и встала. «Хочешь еще что-нибудь? Салат? Воду?» Аника покачала головой, безучастно глядя, как коллега открывает бутылку минеральной воды и наливает ее себе в стакан. «Собственно, что ты хотела мне сказать?» — спросила Берит, вернувшись к столу и садясь на стул. «Я хотела, чтобы ты еще раз поделилась воспоминаниями о прошлом», — ответила Анника. «Что такое декларация 9 апреля?» Берит некоторое время жевала с отсутствующим взглядом, а потом покачала головой. «Не могу вспомнить. Почему это тебя интересует?» Аника отпила глоток воды. Я увидела упоминание об этой декларации в подписи к одной картинке в сети. На фотографии были изображены какие-то парни, которые именем председателя МАО должны были смело мобилизовать массы. Берит, проглотив кусок, внимательно посмотрела на Анику. «Похоже на Упсальский мятеж» сказала она. Берет положила на тарелку вилку, тщательно облизала губы и энергично кивнула своим мыслям. — Да, все сходится, — сказала она. Весной 68-го они действительно провозгласили какую-то декларацию. Я не могу поклясться, что это было именно 9 апреля. Но той весной они были необычайно активны. Она рассмеялась, покачала головой, взяла вилку и снова принялась есть. — О чем ты сейчас подумала? — спросила Аника Говори. Берет вздохнула и улыбнулась. — Я уже рассказывала, как они звонили нам во вьетнамский бюллетень и угрожали расправой, — сказала она. — Упсальские бунтари были настоящими гномиками. — Каждый день они устраивали марафонские митинги в разных местах. Эти митинги начинались в час дня и заканчивались за полночь. Один мой друг, который однажды там был, говорил, что на этих митингах практически не было речи об обсуждении политических вопросов. Это были оргии словословия. — Молельные сходки? — спросила Аника. — Да. Они действительно напоминали совместное моления. Все, кто там собирался, были правоверными маоистами. Один за другим они выходили вперед и говорили, какой духовной атомной бомбой были для них измышления Мао. Каждому выступающему бешено аплодировали. Время от времени присутствующие брали паузу, ели бутерброды и пили пиво. Потом начинался новый круг из явлений верности Мао. «Как это происходило?» – удивленно спросила Анника. «Что они говорили?» «Цитировали великого кормчего. Всякого, что пытался формулировать собственные мысли, тотчас обвиняли в буржуазной говорильне. Единственным исключением был лозунг «Смерть фашистам из КСМЛ». Анника откинулась на спинку стула, взяла из-под листа салата орех, положила его в рот и принялась задумчиво жевать. — Но ведь, — произнесла она недоуменно, — КСМЛ тоже коммунисты? Или нет? — Да, конечно, — ответила Берит и вытерла губы салфеткой. — Но самыми худшими врагами для бунтарей были те кто думал почти так же, как и они. торн Торнбьерн Сеффе, написавший замечательную книгу о бунтарях 60-х, назвал это параноидальным кляузничеством. Для них были очень важны расклеенные по заборам плакаты. Всякого, кто вывешивал портреты Ленина, которые были больше портрета Мао, немедленно объявляли контрреволюционером. Да кто вешал портреты Мао ниже портретов Ленина и Маркса, объявляли поклонниками дутых авторитетов. Не знала ли ты тогда одного активиста этого движения по имени Йорн Нильсен? Аника испытывающе посмотрела в глаза Беррит. Коллега взяла из стаканчика зубочистку, содрала с нее упаковку и наморщила лоб. Что-то не припомню ответила она. «Что? Должна была помнить?» Аника вздохнула и покачала головой. «Ты смотрела в архиве?» спросила Берит. «Там ничего нет». Берит еще больше наморщила лоб. 1 мая того года, — сказала она, — маоисты устроили марш и прошли по городу организованной колонны». Этот марш фотографировали и обсуждали все крупные газеты. Может быть, он есть в тех репортажах?» аника встала, держа в одной руке под нос, а в другой кошелек. «Посмотрю еще раз», — сказала она. «Не хочешь пойти со мной?» «Почему нет?» — отозвалась Берит. Они вышли из кафетерия через черный ход, спустились по пожарной лестнице в подвал и по подземному переходу перешли в пристройку, где помещался гигантский архив печатных текстов и фотографий. Там было все, что публиковалось в Квельспрессен и финна моргон в течение 150 лет. «Комплекты газет в левом проходе», — сказала Беррит. Через несколько минут они нашли подшивку финна моргон за май 1968 года. Аника потянула с верхней полки стеллажа кипу газет. На лицо ей посыпалась пыль и грязь. Аника закашлялась и сморщила нос. В номере от 2 мая вся первая полоса была отведена репортажу о демонстрации в Упселе, состоявшейся накануне. Аника, нахмурившись, стала рассматривать фотографии — Это и есть твои революционные бунтари? — озадаченно спросила она. — Они выглядят скорее, как обычные бюргеры. Беррит провела пальцами по пожелтевшим страницам, издавшим трескучий шорох от этого прикосновения. Средний палец задержался на стыженной ежиком макушке предводителя. — Так было задумано, — сказала она. Голос ее дрогнул. Мыслями Беррит снова была там, в далеких шестидесятых. Они хотели как можно больше походить на обычных людей, выглядеть как средние промышленные рабочие, но, думаю, что здесь они прокололись. Вполне хватило бы добротных курток и белых рубашек. Это был типичный для Упсалы наряд. Она прислонилась спиной к стеллажу, скрестила руки на груди, и уставила в потолок невидящий взгляд. «Через пару недель в мае во Франции разразилась всеобщая забастовка», сказала Берит. «В Париже больше миллиона демонстрантов выступили против капиталистического государства. Наши бунтари решили поддержать своих французских братьев и в пятницу организовали массовый митинг в Упсале. Мы присутствовали там как представители бюллетеня». Это было ужасно. Она покачала головой и опустила глаза. Народа было сравнительно много, около трехсот человек. Но здесь бунтари сделали ошибку, повторив сценарий своих собственных митингов. Они принялись читать отрывки из священного писания. Публика, состоявшая в большинстве из нормальных людей, послушала, а потом начала улюлюкать и хохотать. Аника, захваченная рассказом, подошла к коллеге. «Какого священного писания?» Берит недоуменно подняла глаза. «Разумеется, из цитатника Мао», — сказала она. Они цитировали его по брошюре Линь Бяо «Слава победе в гражданской войне» по 16 пунктам культурной революции. Народ начал расходиться с площади и поняв, что массы не вняли призывом, бунтари, как обычно, предались злобным выпадам. Вспоминая, Берит грустно качала головой. Непосредственным результатом того митинга стало то, что нормальные левые организации потеряли возможность распространять искру и вьетнамский бюллетень на заводах и фабриках. «Нашла ты своего Йорона?» «Я еще немного почитаю» ответила аника и уселась на шаткой стул. Ты знаешь где меня найти в случае чего сказала Бэрри и ушла, оставив анику в бумажной пыли